Хроника жизни. 1940 год. В феврале Ольга Бергольд стала членом ВКПБ. С 37 до июня 41 -го года напечатала лишь несколько стихотворений в журналах «Звезда», «Ленинград» и «Литературный современник». Отдельным изданием вышла повесть «Мечта». Вышла книга рассказов. Тюремные и послетюремные стихи тщательно скрывались. 1941 год. Апрель. Не оправдываются надежды на то, что сценарий фильма «Первороссийск» будет принят. Это был бы мой подарок к 25-летию советской власти. Дар нашим знаменам, нашей мечте, нашим идеалам, храму оставленному и кумиру поверженному, который еще драгоценнее именно потому, что они оставлены и повержены. Из дневников 41 -го года. 13 марта. Иудушка Головлёв говорит накануне своего конца. «Но куда же всё делось? Где всё?» Страшный, наивный этот вопрос всё чаще, всё больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Где всё? Куда оно проваливается? В чём исчезает? И главное, зачем? Зачем? Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова. Сколько в них силы и таланта. Он был моим первым мужчиной, Моим мужем и отцом Моего первого ребёнка Ирки. Завтра ровно пять лет Со дня её смерти. Борис в концлагере, А может быть, погиб. Превосходное стихотворение Соловьиха Было посвящено им Зинаиде Райх. Он читал его у Мирхольда. Мирхольд гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски загадочно убили через несколько дней после ареста Мирхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек. Смерть – тюрьма, тюрьма – смерть. «26 марта. Сейчас я в доме творчества в детском. В этом доме я дважды умирала. Первый раз, когда пришла просить у Толстого машину, чтобы увезти Ирку в больницу, я сказала Толстой жене писателя, «Моя дочь умирает, дайте мне машину», и поняла, что она действительно умирает». Со смертью ее началась моя смерть. Тем более, что я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен. Второй раз из этого дома меня увезли в тюрьму. И с нее началась вторая смерть. Смерть общей идеи во мне. Я не живу. Я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаю, сцепляюсь за что-то, и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя. Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Я круглый лишенец, у меня отнято все, отнято самое драгоценное доверие, к советской власти, даже к идее ее. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, хотя бы книжка стихов, хотя бы поэма о первороссийске. Мне скажут, так было всегда, но в том-то и дело, что я выросла в убеждении, о, как оно было наивно, что у нас не как всегда Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни. И это-то и называют социализмом. Что же может тут сделать психоневролог? Одурить меня процедурами так, чтобы ложь эта и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть. И уже настоящее. Лучше мучительное это безвременье, Лучше горький этот кризис, Буду думать, что кризис, И буду бесстрашно идти на него. 4 апрель. Может быть, мне просто нравится так страдать? Нравится это тога гражданской скорби? Я просто нравлюсь себе в ней. Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты, Галка, Ирена Гурская, Мара Довлатова, живут с таким же трудом, как я. Вчера цензура сняла из верстки литературного современника мое стихотворение «Тост». Оно кончалось. «Так высший бокал новогодний, наш первый поднимем смелей за тех, кто не с нами сегодня, за всех запоздавших друзей» очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли, хоть слабый сигнал им, мы помним о вас, мы ждем вас, хоть слабый знак привета. Они, то есть цензоры, догадались. Но формально эта причина за тех, кто не с нами, а значит, за тех, кто против нас, значит, за наших врагов, суки. Они... Не имеют права запрещать, не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме. Ведь же открытые стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворошена этим. Это запрещение, точь-в-точь, -точь, как лязг тюремного ключа. Там напоминание о том, что ты невольник, лязгнула. И вот от этого лязгнувшего звука опять вышло из равновесия. Опять впереди бесперспективность, тьма. Написала стихотворение, которого сама боюсь. Голосом зверином оступленная, Я кричу надоматым с утра. Совесть светлая моя, Алёнушка, Отзовись мне, старшая сестра. На дворе костры разложат вечером, Смертные оточат лезвия. Возврати мне облик человеческий, светлая Алёнушка моя, Я боюсь ни гибели, ни пламени, Оборотнем страшно умирать. О, прости, прости за слушание, помоги захлять и Сестра. 5 мая. Идут очень пустые, нерабочие и даже бессмысленные дни. Была в Москве по вызову мусфильма насчет сценария. У Вани и поганки огромный успех. Режиссер Птушков в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что Первороссийск уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции. Некто Маневич сказал, слишком огненная тема, Политически неверно ставить картину о коммуне – это осужденная форма сельского хозяйства. Товарищ Сталин на 17-м съезде осудил ее, ну и так далее. Ну что ж, я ожидала именно этого отказа. Правда, я думала, что мотивировка будет иная. Ох, какая непроходимая тупость и косность! Да нет, просто немыслимо в таких условиях существовать искусству, жгучему, искреннему, правдивому. Авария с «Первороссийском» причинила мне не острую, но тупую боль. Точно вновь ударили по больному и месту, уже привыкшему к ударам. Ах, как тупо! И как в сущности страшно! Ну что ж поделаешь, пошлю в секретариат Сталину, все равно терять нечего. Не посадят же меня за это. 12 мая. Сегодня позвонила мне Наташа, жена Марка Семховича, человека, с которым у меня был хороший роман в Гаграх в 1934 году. Я до сих пор помню, как, подъезжая к Гаграм, первый раз в жизни увидела море, и все внутри просияло и затрепетало от радости. И эта радость длилась весь месяц отдыха, я бежала к морю, как на любовное свидание. А Марк был очень влюблен. Дарил мне розы, мы читали стихи, философствовали, целовались. После Гагарь я его больше не видела, не переписывалась с ним. Спустя пять лет Наташа позвонила мне, сказала, что Марк умер от дифтерита и что она очень хочет видеть меня. Встреча состоялась только сегодня. Оказалось, Марк, по ее словам, относился ко мне серьезнее, чем я думала. А у самой Наташи теперь с Марком так как у меня с моей дочкой Иркой. Всё ещё не верит, всё ещё не понимает, как это вышло. Чудовищность, бессмысленность утраты подводит к безумию, к прозрению туда. Она ищет его в жизни, а я для неё была частицей его. А что я могла сказать ей? Она спрашивала, ну что же делать, с чего начать-то, как жить? А я отвечала, я тоже так всех спрашиваю, я сама не знаю, живу вот. И еще умничала чего-то, рассказывала о мелочах, своих дурацких стычках с цензурой. Но что сказать, что дать ограбленному, оскорбленному человеку? Она просила прислать ей моих стихов. Пошлю побыстрее из испытания, Пришедшие ко мне в одиночной камере. Там ведь есть подлинное. Искраить тьмы, бессмысленной и дикой, В забытое земное бытие, Я душу увожу, как вредику, Нельзя мне оглянуться на нее. Шуршат изодранные покрывала, Скользят босые слабые ступни, Нет, не глядеть, не знать, какой ты стала За эти смертью отнятые дни. Нет, если я условия нарушу И обернусь к запретной стране, Тогда навек я потеряю душу, И даже песни не помогут мне. 20 мая все-таки придется, наверное, обратиться к психоневрологу. Своими силами не справиться с трясучкой. Если это даже и распущенность, то явно болезненная. Но помню, довольно заказов, ваней, поганок, песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей или неудачей он кончится. Боже мой, для того, чтобы писать то, что я задумала, То, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мыслей, и надо иметь точку зрения. У меня же ее сейчас нет. Надо умудриться, надо разобраться в каше жизни и видеть вперед. А у меня туман перед глазами. Из материалов книги «Дневные звезды». «Имя твое я сделал из хлеба, Такого же черного, как мой день». Так писал писатель Николай Баршев вали Своей жене и моей подруге детства, Когда сидел в тюрьме в 1937 году. Он действительно сделал ее имя из хлеба, Валя хранит его до сих пор, нашив на бумагу. Из хлеба же на воле сделала она его имя и пришила на ту же бумажку. Коля Баршев, бывший муж Людмилы Толстой, Людмила была секретарем Алексея Толстого и потом вышла за него замуж. Она дала мне машину отвезти умирающую Ирочку в Ленинград из детского села. Потом за смертью Ирины 1937 год. Эпилепсия моего мужа Коли. Арест Корнилова. Арест Баршева. А Валя ходила в прокуратуру узнавать, как Баршев. Были свидания с ним в пересылке. Ходила я на свидания, как невеста, вся в белом и обязательно с цветами. В разговорах через решетки, другие женщины и тоже с цветами. Валя предложила «давай умрем вместе сейчас». Но он сказал, мы встретимся. Ее выслали с годовалой дочкой и 70-летней свекровью раньше, чем отправили по этапу Баршева. Два или три года мытарствовала в Бугуруслане. Валя бегала к этапным поездам, подбирала выброшенные из вагонов письма, наклеивала на них марки и отправляла их. Носила, как и другие, еду и табак нашим каторжникам. Великая! «Печальная, молчаливая вторая жизнь народа». История любви, одной любви, прошедшей сквозь эти годы, лежащей во второй жизни народа. Это вторая жизнь. Если бы мне только написать о ней... 26 мая делала я нечто вроде доклада в Пушкинском доме на Пушкинской сессии Академии наук. Говорила хорошо. Вспоминала о бахчисарайском фонтане Бахчисарая две неувидающие розы, пушкинские розы в чаше фонтана. Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. И я говорила о бессмертии этих роз и о том, как много исчезло с лица земли, а эти две розы остались нетленны, потому что они потому что фонтан любви, фонтан живой, всего нужнее человечеству. Не забыть восторг Оксмана, Пушкиноведа, его рассказ о 12 годах своих мытарств в проклятых топях Колымы. И вдруг Оксман говорит о том, как он был там вместе с Колей Баршевым. Он не работал, был отказником – А читал он только письма своей черненькой жены. И вот пошли мы грузиться на пароход, на Магадан. И оба мы упали, я и Баршев. На нас спустили собак, и собаки стали терзать нас. Это хотели проверить, не придуриваемся ли мы. И мы лежали, пока собаки рвали на нас одежду, добираясь до белья, до тела. Я решил, не встану, все равно». Но собака рванула на Баршеве тот мешочек, в котором он хранил Валена письма. Мешочек разорвался, был сильный ветер, и письма полетели в стороны по ветру, и Баршев из последних сил вскочил и рванулся за ними. «Побег!» Его ударили прикладом под колени, он упал, письма разлетели, стражники втаптывали их ногами. Нас погрузили на грузовики, повезли. Баршев с тех пор совсем отчуждился, совсем не стал работать. Его стаскивали, сбрасывали снар, били, лишали еды. Он не работал. Вскоре он погиб. Из дневников 1941 -го года. 30 мая. Второй раз сегодня смотрела пьесу Миши Светлова 20 лет спустя. Прекрасная пьеса. О, если бы мне удалось с такой же поэтичностью, жгучестью и скрытой глубиной написать о нашем поколении, так как написал свою пьесу Миша. А какие простые и хорошие там у него стихи. После них мне мои, особенно последние, кажутся такими вычурными, надуманными, умными. Литература, не сердце. А Колька правду сказал, Эта пьеса отходная поколению. О, да-да, потому-то Так грустно и страшно Смотреть её, и так хочется Крикнуть «нет!» Надо читать и Работать, работать. 6 июня. О, как мало времени Осталось на жизнь! И ничтожнейше мало на расцвет ее, которого, собственно, еще и не было. А когда же дети? Надо, чтобы были и дети. Надо до детей успеть написать роман. Надо обеспечиться, надо одеться хорошо, красиво, надо хорошо есть. Когда же я расцвету? Ведь уже 31 год. Я все думала, время есть, вот займусь собой, своим здоровьем, внешностью, одеждой. «Ведь у меня прекрасные данные, а я худа, как щепка, и всё это от безалаберной жизни, от невнимания к себе. У меня могли бы быть прекрасные плечи, а одни кости торчат. Ещё года четыре, и им уже ничто не поможет. И так и с другим надо подсвести, покрасоваться хотя бы последние пять-семь лет. Ведь потом старость, морщины, никто и не взглянет». И на кой чёрт нужны мне будут и платья, и пульты, А надо всем этим близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли, почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне. Утрата многих близких. Так или иначе, очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить». Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Не успеть, о, Боже мой, не успеть. Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого, надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни. 20 июня. Может быть, это наступает новая полоса страшного горя для нас всех. Нечто остановилось за углом и ждет с обухом в руке. Пройдет или нет? Нас или кого-нибудь другого ударит оно? Нет, нет, нет. 22 июня, 14 часов, война.